смерть короля. Когда я оглядываюсь на первые двадцать пять лет своей жизни и думаю, сколько раз я подвергалась опасности потерять ее, то вспоминаю, впервые мысль о том, что самой судьбой мне предназначено стать великой королевой, пришла в голову тем чудесным днем, когда я въезжала в столицу. На мне было пурпурное бархатное платье для верховой езды. Рядом ехал Роберт Дадли, самый красивый мужчина Англии. Грохот пушек там приветствовал меня. Вся дорога была усыпана цветами. Я поклялась Господу, что никакая сила не сможет помешать исполнить моё предназначение. И я исполнила обет. С особым чувством вспоминаю эти первые двадцать пять лет и всегда сохраню их в своем сердце. Ведь даже горькие уроки не прошли для меня даром. Я была молода, плохо разбиралась в людях. Один неверный шаг, одно необдуманное слово, даже улыбка или нахмуренная бровь могли стоить жизни. Мне трех лет не исполнилось. Когда довелос впервые столкнуться с несчастьем, круто изменившим мою судьбу. Я не могу с уверенностью утверждать, что хорошо помню свою мать, хотя иногда мне кажется, будто она, как живая, стоит перед глазами. В моих воспоминаниях она запечатлелась как существо необыкновенно яркое и пленительное. Запомнились мягкие прикосновения бархата и шелест шёлка. дивный запах тёмных волос и ещё какая-то лихорадочная весёлость очевидно порождённая отчаянием но ярче всего осталась в памяти сцена которую я не забуду до самой смерти мы во дворе перед дворцом и моя мать держит меня на руках в одном из окон появляется ослепительная фигура Огромное, внушительное, с рыжей бородой это король. Мать старается привлечь его внимание, берёт мою ручку и машет ею. Так умоляюще, так трогательно и в то же время безнадёжно. Краткое мгновение он раздражённо смотрит на нас и отворачивается. Детские воспоминания не обманули меня. Позднее я установила что все так и было за три или четыре дня до того, как мать арестовали и бросили в Таур, пометуя о ее отчаянии и его жестокости, я дала еще одну клятву: никогда ни один мужчина не возьмет надо мной власть. До этого мама обладала силой и могуществом, и моя воспитательница леди Брайан, которая доводила с ее родственницей. всячески старалась услужить ей так же как и мистер Шелтон, тоже состоявший в отдалённом родстве с семьёй матери. Дечность отца занимала в моей жизни огромное место. Я верила, что он самый могущественный человек в мире, и уж, конечно, в Англии. Мне было 14 лет, когда он умер, поэтому я могу с уверенностью сказать, что довольно хорошо знала его. Король внушал окружающим страх и одновременно восхищение, но несмотря на всю его жестокость и беспощадность, отец всегда пользовался любовью народа. И вот именно в этом я намерен подражать ему. Из уроков истории я узнала, что глуп тот монарх, который не сумел завоевать уважение простых людей. Леди Брайан рассказывала, что отец гордился мной. и любил гулять в садах Хэмптон-Корта и Ривинзера, держа меня на руках. В воображении я с удовольствием рисовало себе эту картину: в нарядном платьице я сижу на руках у моего великолетного отца, а придворные вокруг в один голос уверяют его в моих совершенствах. Все оборвалось в том мгновение, когда голова моей матери легла на плаху. Я очень хорошо помню. Как поймала леди Брайан за юбку и требовательно спросила: "Где моя мама? Почему больше не приходит?" Леди Брайан молча отвернулась и заплакала, но я не отставала и настаивала, чтобы мне ответили. Тогда она посадила меня к себе на колени и сказала: "Миледи принцесса, у вас больше нет мамы. У всех есть мама", возразила я. Ева была уже достаточно большая, чтобы разуметь очевидные вещи. Ваша мама теперь на небесах, ответила моя воспитательница. А когда она вернётся? Люди, ушедшие на небеса, не возвращаются. Она обязательно придёт победаться со мной. Леди Брайан прижала меня к себе и горько заплакала, окончательно поставив меня в тупик. Я поняла, что случилось нечто ужасное, но долго ещё не расставалась с надеждой снова увидеть мать. Мне нравилось говорить о ней, и я попросила леди Брайен рассказать о моём рождении. Это случилось в Гринвиче, начала она, в чудесном дворце, который очень любили король с королевой. Впервые вы увидели свет Божий в палате непорочных дев. Это название она получила позднее, а тогда это были обычные покои, только все стены увешаны гобеленами с изображениями святых мучениц. А мама хотела мальчика. Внезапно я поняла, что задала очень важный вопрос. И Бэлли ДиБрайен побледнела и какое-то время не отвечала. Наконец, собравшись с духом, произнесла: "Да". Ваша мать хотела мальчика, король хотел сына, но когда родились вы, они поняли, что лучшего не могли и желать. Скоро я узнала, что это была совершеннейшая неправда, но мне нравилось, что леди Браун солгала. Жизнь моей матери зависела от того, кого она родит. Если бы это оказался мальчик... то не пришлось бы посылать во Францию за ничем, которым ей отрубили голову, и она была бы всеми почитаемой королевой, вместо того, чтобы лежать в могиле на кладбище церкви Святого Петра. Королева сказала, продолжала леди Брайен, что отныне эти такои по праву могут называться палаты непорочных дев. Ведь здесь родилась непороченная дева наканоне благого дня Рождества Богородицы. Это в самом деле так? заинтересованно переспросила я. Именно так. Вы родились наканоне Рождества Девы Марии. Помните об этом. Моя дорогая воспитательница делала всё, чтобы мне жилось хорошо. Но я не могла не заметить, что никому в сущности не было до меня дела. Мою мать казнили за измену королю, обвинив в том, что она имела пятерых любовников, одним из которых был её собственный брат, мой дядя Джордж Болейн. Её брак с королём, по утверждению одного из влиятельнейших министров короля, Томаса Кромвеля, вовсе не являлся законным. А по сему на меня легло позорное клеймо незаконнорождённый, и отношение ко мне круто переменилось. Естественно, на бастарда в короля не распространялись привилегии, положенные законным отпрыском его величества. Я начала замечать перемены только тогда, когда мои платья пришли в негодность, и леди Брайен проводила долгие часы, ставя на них заплатки. Мне надоели старые платья, ворчала я. Почему у меня нет новых? Тогда добрая леди Брайен начинала ужасно сердиться, но, конечно же, не на меня, а на мистера Шелтона, который занимал высокое положение в нашем доме. Он настаивал на моём присутствии за общим столом, давал мне пробовать вино и угощал всякими острыми кушаниями. Я слышала, как леди Брайен ссорилась с ним. Подобная пища совершенно не годится для ребенка, говорила она. Мистер Шелтон на это отвечал. А она необычный ребенок, не забывайте, что она дочь короля. О, вы думаете, он все еще признает это? Запальчиво вопрошала леди Браун. В таком случае я очень рада. Знаете, мистер Шелтон. Прошло много месяцев с тех пор, как ребёнок получал новые платья. Сколько же я могу что под старые? повторяю. Она королевская дочь, и нам не следует забывать об этом. Кто знает, что вы имеете в виду, мистер Шелтон? Он не ответил. Я всегда внимательно прислушивалась к разговорам взрослых, поскольку знала, за пределами моей детской происходит что-то странное. Я начала понимать, что по какой-то причине мистер Шелтон прилагает все усилия к тому, чтобы завоевать моё расположение и оттереть от меня леди Брайен. Он никогда мне ни в чём не отказывал и был чрезвычайно угодлив. Сначала я относилась к нему очень хорошо, но потом осознала, что есть леди Брайен, в чём-то меня ограничивает и изредка даже наказывает. то делает она это ищуство долго и для моей же пользы вот тогда я не взлюбила мистера шэлтона и какие бы разногласия ни возникали между мной и моей воспитательницей я всегда прибегала к её помощи и утешению